Прекрасно. Сейчас мы продолжим сеанс. Надо до конца разобраться с плюшевыми мишками и двигаться дальше. Он нетерпеливо притоптывал ногой, пока мы с Анджелиной обнимались и целовались. Чтобы избавить Анджелину от ненужных переживаний, я быстро вернулся в комнату и предоставил себя в распоряжение доктора. Ни к чему ей лишний раз волноваться перед такой сложной операцией. Махнув мне на прощание, она отправилась одеваться.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 вам удалось обнаружить следы вмешательства края следы и воно згривневно раздулись он нервно затеребил бороду почему у меня такое впечатление что он ботинки вытирал о ваши мозги мясники они настоящие мясники одно утешает такие следы трудно не заметить изъяты целые куски памяти о на участки искусственной амнезии наложенные ложные воспоминания Эти воспоминания несомненно представляют клинический интерес. Хотел бы я узнать, как они это делают. Из ваших слов я встruit, что всё было сделано быстро, но на удивление совершенно, вплоть до мельчайших деталей и ощущений. За это я ручаюсь. Я думаю, что вы даже не в состоянии отличить ложные воспоминания от истинных. Вот в чём сила такого вмешательства в память. К настоящему времени я сумел удалить наиболее важные из них.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 Самый отвратительный её фрагмент. Но об этом я расскажу в следующий раз. Сейчас вам необходимо отдохнуть. Отличная мысль, но сначала мне хотелось бы перекусить. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетела Таза. Лицо её было ужасно. У меня в груди шевельнулся страх. Я сел, наблюдая, как она возится с телевизором.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 Пусть он посмотрит эту передачу. Это сообщение специально для вас, Дегрис. Мы хотим, чтобы вы вернулись Анжелины в наших руках. Она целая и невредима, пока. И до утра ей не причинят никакого вреда. Дегрис, я предлагаю вам связаться со мной и договориться о встрече. Пока, Джим.